Глава 15. Одни и те же грабли. Отрезка вспыхнувшего яркого света я прищурился, сразу же заслонился ладонью. Скат торопливо прикрыл лицо, чуть присел и, внимательно осматривая потолок, опустил ствол. Еще успев заметить последнюю, включившуюся в конце помещения лампу, я устало вздохнул. «Сейчас что-то будет». «Теперь еще что?» – проворчал наемник, держа ствол наготове. Время шло, но ничего не происходило. Мы старательно прислушивались, всматривались, но тщетно. В помещении просто зажегся свет, и этим все ограничилось. «Ага, вот оно что!» – расслабился скат, указав на непонятное устройство под самым потолком. «В углу, видите?» «Это очень похоже на акустический датчик. Думаю, их тут полно. Просто ранее мы не замечали. Если они исправны и подключены, то неудивительно. Простая автоматика зажгла в помещении свет». «Может и так. Но ведь мы здесь уже минут тридцать, не меньше», – возразил Лебедев. «Разве не должно было сработать раньше?» Скат не успел ответить. Неожиданно майор Болотов вздрогнул, затем издал глухой стон. Его тело конвульсивно содрогнулось. «О, подействовала химия!» – обрадовался подполковник, затем наклонился к раненому. «Ну, ты как? Жить собираешься?» Майор закашлялся, кое-как приподнял голову и тут же уронил ее вновь. «Буду!» – прохрипел он, затем снова простонал. «Ох, сильная зараза! Чуть лапой не протянул! Блин, ни черта не вижу! Все одно светлое пятно!» Он попробовал встать, но неожиданно тело сковал жесточайший спазм. Майор снова рухнул обратно на пол и громко простонал. Прошло еще около минуты, но по-прежнему было тихо. На уровне так никто и не объявился. Выход был всего в двадцати метрах от нас, и сейчас в темный проход, ведущий на верхний уровень, смотрели сразу два ствола АШ-12. Кажется, уже лучше. Зрение восстанавливается. Ладно, хватит уже валяться. Скат встал, протянул майору руку. Рану тебя обработали, пока ты в отключке лежал. Кстати, если не заметил, у нас тут новые обстоятельства. «В смысле?» Майор напрягся. «Так, а тварь где?» «Отдыхает. Там, за ящиками». «Завалили?» — удивился Болотов. «Да ладно. Серьезно? Как?» «У него, спроси». Я кивнул на наемника, который как раз проверял автомат. «А что я? Я просто Максу помог завершить начатое». «Как вы ее завалили?» «Если бы не состояние здоровья». Майор уже наверняка бы бросился осматривать труп. «Расслабься. Та тварь, что обитала здесь, не наша. Это была какой-то недоразвитый, так что ничего особенного». Минут через пять майор почти оправился от последствий отравления. Яд, попавший ему в кровь, был чрезвычайно сильным, но, к счастью, я отпускал быстро. Если бы игла попала глубже... И если бы не примочки из аптечки Лебедева, лежать бы тут майору навечно. Сидя на столе, Болотов обратил внимание на то, что вокруг слишком уж светло. «Это у меня с глазами проблемы? Или откуда-то появилось электричество?» «Угу, появилось». «И что-то мне подсказывает, что это не ваша заслуга». Болотов поискал взглядом свой автомат, подхватил его, затем слез со стола. Примерно треть минуты он прислушивался к ощущениям, затем выпрямился и кивнул. «Сойдет. Какие планы?» «Ниже, на третий уровень». «А там что?» Мы со скатом переглянулись. О том, что этот затерянный объект по какой-то причине очень необходим людям, контролирующим комплекс, уже никто из нас не сомневался. «Ну...» Вот и посмотрим, что там такое интересное внизу спрятано. Костолом пристально смотрел на бледную тварь и никак не мог определиться с дальнейшими действиями. С одной стороны, нужно было просто поднять ствол и нажать на спусковой крючок до цели метра четыре, не больше, пули 12-го калибра просто изрешетят тварь. Но с другой стороны, даже отсюда гигант видел, что мутант пристально наблюдает за его действиями. Мутные белесые глаза были напрочь лишены каких-либо зрачков. Они находились прямо под массивным нависающим черепом и смотрели на Костолома. В феноменальной реакции мутанта-здоровяк уже не сомневался. Было дело, проверяли уже. И несмотря на то, что сейчас бывший наемник чувствовал себя хорошо, Он серьезно сомневался в том, что в одиночку справится с таким опасным противником. Время словно остановилось. Картина еще та. Темная шахта коллектора, нагромождение металлоконструкции, ржавая платформа, белый свет фонаря, жуткая тварь в нескольких метрах, зловещая тишина, влажный воздух. Насторожившийся мутант, в свою очередь, тоже практически замер. Казалось, будто он окаменел, ожидая первых действий от находящегося перед ним вооруженного человека. Совершенно очевидно, что коварная тварь не рассчитывала на такой близкий контакт, и тем более здесь. Видимо, она направлялась по своим делам, и встреча стала неожиданностью не только для Костолома, но и для нее тоже. Бывший наемник все так же стоял за углом, рассматривая противника. Здоровяк отметил, что справа, на боку, у твари стекала бурая кровь. Значит, как минимум, одна из пуль ее зацепила. Уже что-то. Ствол его пистолета-пулемета все еще смотрел вниз. Фонарь, закрепленный на шлеме, освещал большую часть коллектора, включая и самого мутанта. В таком бледном, рассеивающем свете противник выглядел еще более жутко. «Ну, и чего же ты ждешь?» — очень тихо сквозь зубы пробормотал человек. «Давай уже, иди!» И тут он заметил на шее у бледного существа какой-то малоприметный ошейник с небольшим устройством. «Что это такое?» Игла на хоботе мутанта немного вылезла наружу. Сердце вновь начало колотиться и снова ко столом обратил внимание на то, что ранее подобного с ним не случалось. Он, как и любой другой профессионал своего уровня, умел силой мысли контролировать сердцебиение. Так что же произошло? В голову закралась запоздалая мысль о том, что теперь-то уж точно пора на пенсию. Вдруг где-то позади, в том самом коридоре, где гигант отдыхал после утомительного подъема по коллектору, послышался странный шум. Какой-то шелест, возня. Эхо тут же разнесло звук по всему коллектору. И гиганту ничего не оставалось, как среагировать. Здоровяк чисто интуитивно дернулся, качнулся в сторону и бросил быстрый взгляд в ту же сторону. А мутант, словно ожидая чего-то подобного, среагировал очень быстро, но почему-то совершенно не так, как думал человек. Вместо того, чтобы броситься на костолома, существо почему-то рвануло к краю, перевалилось через борт и, хватаясь лапами за конструкции, шустро соскользнуло куда-то вниз. Это заняло всего секунду-другую. Бывший наемник краем глаза заметил быстрое движение, еще успел среагировать. «Куда, сволочь?» — рявкнул костолом, бросившись за ней. Стрелять было бессмысленно. Противник оказался куда более шустрым, чем он сам. Мутант скрылся где-то под платформой, практически сразу пропав из вида. Снизу и из-под платформы еще доносились какие-то звуки, но они быстро удалялись. Все-таки посветив фонарем вниз и ничего там не обнаружив, Здоровяк решил, что это к лучшему. Схватка его совсем не радовала. По крайней мере, не сейчас точно. Первым делом стоило выяснить, что там за странный шум в коридоре. Резко обернувшись и вскинув ствол СР-2, он рысью бросился в коридор. На мгновение замер, прислушался. Вроде ничего, но все же интуиция подсказывала. Что-то не так. Высунувшись из-за угла, костолом оторопел. На том самом месте, где он отдыхал, находился слизень-реаниматор. Вот мля! Только этого не хватало. Бледный, довольно крупный, с плотной влажной кожей. Ни глаз тебе, ни рта. Только непропорциональная крохотная воронка у самого низа, Не из нее ли отродие металла своей молнии? Откуда тут вообще взялся слизень? Разве они не были заперты в гамметрии?» Впрочем, ответ пришел на ум сразу же. После того, как из комплекса генетических лабораторий вывезли часть образцов на хранение в «Лямбду-6», которые впоследствии старик Картавин предусмотрительно отправил обратно, неудивительно, что это генетически созданное дерьмо — расползлось повсюду. Конечно, отсюда напрашивалось, что помимо тех выходов, о которых было известно, есть и другие — шахты, воздуховоды. Да черт возьми, может, есть и другие выходы. Слизень никак не отреагировал на появление человека. Он просто застыл в центре коридора, и изредка шевелясь и сокращаясь так, что создавалось впечатление, будто он принюхивается. Как он ориентируется? Глаз у него нет, носа и ушей тоже. Снова ощущает вибрацию. Как он находит трупы? Ранее Костолом и остальные наемники, включая Макса и его друзей, лишь однажды вступили в схватку с реаниматором. Тогда все закончилось не очень хорошо. Тварь-то победили, но внезапно воскревший из мертвых наемник мрак — Неприятно удивил их компанию. И что теперь делать? Прокраситься мимо? Что же, стоит попробовать. Но в голову лезли и другие мысли. А почему бы не завалить слизня? Останавливало только то, что его штурмовой автомат остался где-то под завалами, а из огнестрельного оружия у Костолома имелся лишь СР-2, явно не подходящий под роль убойной машины. Мысли мыслями, но все же осторожность взяла верх. Костолом был обучен справляться со своими эмоциями, независимо от ситуации. Человек вышел наружу, стараясь ступать тихо и осторожно. Удивительно, но на его появление мутант не отреагировал. Он просто неподвижно лежал посреди коридора и вяло сокращался. Настолько вяло, что Костолома даже посетила несвоевременная мысль о том, что мутант сдох. Один шаг, второй, третий. Реакции не было. Совсем. В свете фонаря, лежащая на бетоне тварь, была похожа на гигантский белый кабачок. Да нее рукой подать. Ткни стволом в тварь, вон она!» «Нажми на спусковой крючок, получишь развлечение!» Но как раз этого человек делать не собирался. Вдруг слизень возьмет, да и угостит его своей фирменной способностью. Неизвестно, как отреагирует живой организм на ту самую воскрешающую молнию. От слизня буквально несло каким-то неестественным холодом, странной могильной сыростью. Запах тоже имелся неприятный. Но все же это был не такой жуткий смрад, каким отличались черви-людоеды. Шаг, еще шаг. Тварь по-прежнему просто лежала. Похоже, человек ей был совсем не интересен. Чем же она питается? Еще несколько осторожных шагов, и слизень-реаниматор остался позади. Бывший наемник облегченно выдохнул. Не то чтобы он сильно волновался, но все же нервы потрепало. Не без этого. Далее Костолом начал более уверенно двигаться вперед, не забывая периодически оглядываться назад. Вдруг мутант все-таки представлял собой опасность. Затаился, чего-то ждет. Как вариант, кто знает. Но нет, лежащий в конце коридора реаниматор даже сокращаться перестал, как будто действительно издох. Вскоре он остался позади, и человек вычеркнул его из списка проблем. А зря. Коридор, по которому он двигался, начал плавно сворачивать направо. Грязные бетонные стены, покрытые плесенью и облупившейся краской непонятного цвета, уже настолько приелись, что гигант не сразу разглядел попавшуюся на одной из них надпись. «УПШ-3. Уровень 1. МО-РФ. Вход строго воспрещен». «Ага» тихо произнес ко столом чуть опустив ствол упыша три значит и что это в вашу мать такое ему пришлось пройти еще метров сто пятьдесят прежде чем коридор привел его к довольно большому помещению в центре которого была гермодверь. она была открыта настежь словно приглашая человека войти внутрь весь пол в этом месте был выполнен из толстых стальных решеток уложенных на балки. Кажется, здесь планировали одно большое помещение, но затем что-то пошло не так. В итоге проектировщики сделали что-то вроде второго этажа, разделив их решетками. Справа в самом углу лежал еще один слизень-реаниматор. Он не подавал признаков жизни. Просто лежал, немного украшая общий интерьер. Посветив фонарем вниз... Удивленный гигант понял — внизу находится другое помещение. Решетки просто разделяли его пополам. Он рассмотрел внизу какой-то широкий бассейн, густо поросший водорослями. Со всех сторон бассейн был окружен металлическими мостиками, перилами, с характерным шумом, откуда-то стекала вода, а свет фонаря выхватывал из темноты какие-то металлические конструкции, трубы. Где-то внизу, видимо, сразу под потолком, со скрипом болталась какая-то деталь. Мигала слабая, едва заметная лампочка. Вдруг Костолом заметил огромного дохлого червя, лежащего у самого бассейна. Даже через решетки, даже в таком скудном свете было видно, что рядом с червем лежала еще и целая куча вывалившихся наружу внутренностей. Неужели кто-то выпотрошил мутанта? Тот лежал прямо у широкого бассейна, приняв какую-то совсем неестественную форму. Запах сюда не долетал, но костолом столом все равно скривился. Он слишком хорошо знал, как именно они благоухают. «Любопытно», — пробормотал гигант, рассматривая все, до чего доставал свет его фонаря. «Ну и кто же это постарался? Не сам же он себя вскрыл?» Далее человек прошел внутрь открытого прохода и, мягко говоря, охренел. Он оказался в другом помещении, где пол тоже был выполнен из таких же решеток. Но лишь частично. После трех секций, уложенных на полу деталей, шел цельный бетон. Зато в стене, находившейся всего в десяти метрах впереди, зиял темный пролом, от которого во все стороны расходились трещины. В глубине проема лежал еще один слизень. И снова без признаков жизни. Да что за ерунда! Что они тут, сходку устроили? Решетки от края бетона до гермоворот, да и сам пол были вымазаны подсохшей слизью. Она не сильно выделялась на общем фоне. Здоровяк заметил ее только потому, что вступил в нее ногой. «Вот откуда вы выбрались», — ко столом подумав о первых двух слизнях. «Кто, блин, делает эти норы в бетоне? Вот это силища!» Возможно, здоровяк просто ушел бы из этого помещения, нашел бы какой-нибудь проход или еще что-нибудь, но не судьба. Снова. Откуда-то справа послышался какой-то звук, напоминающий громкое причмокивание. Там, между грязных металлических стендов, заваленных ржавыми деталями, что-то двигалось. Помещение было длинным, уходило куда-то во тьму, где были видны только стоящие рядами стеллажи. Вход в помещение был забран ржавой сеткой на роликах. Хлипкая дверь открыта. Даже подобия замка тут не было. У входа висела табличка. Мастерская. Резко обернувшись и направив ствол пистолета-пулемета на звук, ко столом... Остолбенял. Он среагировал правильно. Впрочем, наемнику, пусть и бывшему, с его-то опытом и подготовкой грех ошибаться. Но это вовсе не значит, что даже профессионал не застрахован от ошибок. Здоровяк, перемещаясь боком, мелкими выверенными шагами, торопливо сместился влево, старательно выискивая цель. Что бы там ни было, вряд ли оно невосприимчиво к свинцу. Вверх! послышалось из темноты. Краем глаза ко столом заметил еще одно движение. Затем, чуть поодаль, еще одно. Какого хрена? подумал бывший наемник, крепко сжимая рукоять огнестрела. И тут из-за решетки вышло что-то совсем странное. Это было похоже на человека, только почти разложившегося. Черное! Гнилая плоть, свисающая бесформенными лохмотьями. Ободранный череп. Вместо одежды какие-то обрывки светло-серой ткани. Кожи почти не было. Так, жалкие ошметки. «Зомби?» В голове разом нарисовался образ существа, так хорошо знакомого по дешевым фильмам жанра зомба-апокалипсиса, Вот только это существо не было зомби. «Дерьмо! Дерьмо!» Одновременно с этим Костолом вспомнил про погибшего мрака, и ему все стало понятно. Слизень — реаниматор. Его словно магнитом тянет к трупам, неважно, в каком они состоянии. Мутант реанимирует их своей молнией, превращая мертвую плоть хрен знает во что, а затем дохнет. И сейчас эта самая воскрешенная плоть — выбралась из помещения со стеллажами и просто пялилась по сторонам пустыми глазницами. То, что это результат деятельности слизня, гигант даже не сомневался. Но кто еще мог оставить такой сюрприз? Глаз не было, сгнили к чертям. Часть кожи отсутствовала, больше напоминая какую-то влажную шелуху. Вместо рта кривые белые зубы, торчавшие из черных сгнивших десен. Волосы каким-то бесформенным пучком торчали в районе затылка, отдаленно напоминая гнилой ананас. «Это же сотрудники комплекса, погибшие много лет назад. Не иначе. Но почему они до сих пор не разложились окончательно, до костей? Из-за атмосферы? Чушь какая-то». «Сейчас постреляем», — проворчал Костолом и тут же вспомнил, что это будет непросто. «Штурмового автомата-то уже нет. Только СР-2 с его относительно средним калибром». Воскревший труп заметил человека. Чем, как, хрен его знает. Он вскинул частично разложившиеся руки и, что-то мыча, зашагал к костолому. Его скорость росла. Мертвяк словно вспоминал, как правильно ходить. Вверх! «И чем это ты там разговариваешь? Язык не сгнил, нет?» Костолом чуть отстранился от прицела, цокнул языком, прильнул снова и нажал на спусковой крючок. «Двадцать два. Снова двадцать два». Голова мертвеца дернулась, во лбу показалось черное отверстие. Пуля пробила кость, вылетела с другой стороны, заодно расплескав гнилое содержимое черепной коробки. Еще три пули вошли в горло, едва не оторвав череп напрочь. Гниющее существо рухнуло на пол, вяло шевеля конечностями. «Вот так!» — бывший наемник довольно опустил ствол. «Точно в десятку!» Но тут из-за решетки показалось еще одно существо, куда более страшное. Тут был не просто скелет, а облаченные в остатки ОЗК. Кости и выступающие фрагменты были хаотично облеплены черным мясом, жилами, остатками кожи. Внизу свисали вывалившиеся черно-серые кишки, какие-то бурые тряпки. Левая рука отсутствовала, одна нога странно подкосилась. «Тебе чего? Тоже свинца захотел?» Пробормотал ко столом, но уже без тени юмора. За спиной второго мертвяка показался третий мертвец. Тут стоило решить, готов ли Костолом к сватке или ну его нахрен и лучше уйти, не став тратить патроны. Решить быстро. Здоровяк снова нажал на курок. Голова первого дернулась, покосилась. Но мертвяк, не заботясь о своем физическом совершенстве, вдруг замер. А затем, чуть присев, совершил просто чудовищный прыжок, едва не сбив с ног самого Костолома. Удар прикладом, шаг в сторону, снова короткая очередь, теперь по ногам, контрольная в голову. Другая цель, та же тактика. Когда порядком обалдевший наемник закончил с мертвяками, он решил заглянуть внутрь помещения мастерской, откуда ранее появились воскресшие. И это едва не стало его самой большой ошибкой. Прямо из темноты, с грохотом разбрасывая в стороны стеллажи, На него поперло что-то очень крупное, массивное, тяжелое, словно носорог. Когда луч фонаря выхватил морду приближающегося существа, было уже поздно.